Глава двадцать Леший вопил, он даже упал на колени. И вдруг, вдруг не почудилось, что он еле сдерживает смех. Как-то ненатурально звучал его вопль. Я, конечно, не защищал докторскую на тему воплей тварей, но интуицию охотника слать нахрен было себе дороже. И я резко отменил знак. Леший орал еще несколько секунд, пока не сообразил, что его концерт пропадает в Туне. Хитрожопая тварь нас обманывала. Он притворялся, будто ему очень больно, чтобы вытянуть все силы, а потом просто перебить нас. Пока что эта тварь была самой хитромудрой из всех, что я видел. Куда там тому колдуну? Тут, блин, стратег настоящий. Стоя на коленях, Леший ткнул рукой бревном и попал в Севастьяна. Коротко вскрикнув, тот улетел куда-то прочь из виду. «Все, что я мог сказать, он жив». Лешак взмахнул рукой, намереваясь смести сразу пяток охотников. Не вышло, все успели сориентироваться. Егор с земляной вновь взмыли в воздух, Фака и окаки распластались по земле, пропуская бревно над собой. А Прохор вдруг исполнил нечто вовсе невиданное. Он и не подумал никуда прятаться. Просто вдруг превратился в каменное изваяние самого себя. В это изваяние и долбанул Лешей. Послышался хруст, и тварь взвыла на этот раз непритворно. Рука выгнулась в неправильную сторону, ощирившись щепками. Открытый перелом. Да, неприятные ощущения не рекомендую. Я быстро применил еще пять имеющихся у меня родий, но не на себя, а на меч. Прокачал своему мечу его мечистость до второго уровня и рванул в бой. Если меч показал лучший результат... То есть ли смысл и дальше тестировать всякие невообразимые хреновины? Работает, применяем, вот и всех делов. Я налетел на Лешего, когда тот пытался подняться. Удар, удар, удар! Меч полыхал синим и порхал так быстро, что со стороны я выглядел, наверное, как газовая конфорка. На руках, ногах, туловище Лешего появлялись новые и новые разрубы. Теперь он уже не ревел, а стонал. Кое-как поднявшись, баюкая одну руку другой, Леший вдруг перепрыгнул через меня, через всех охотников, через Севастьяна, который, покачиваясь, брел обратно к полю боя, и побежал прочь, легко лавируя между деревьями и оглашая лес горестными воплями. «Он что, сбежал?» — не поверила земляна. «Меня тоже одолевают противоречивые чувства по этому поводу», — сказал я. «С одной стороны, это, конечно, комплимент». С другой мы сюда так-то не за комплиментами приперлись, а тварь убить. Роди и костей поднять. И с этого ракурса бегство Лешего ни хрена не достижение. Гравий, у которого все целительские знаки были прокачаны лучше, чем у любого из нас, начал оказывать медицинскую помощь. Начал с Севастьяна, у которого поломалось несколько редер. А я тем временем подошел к прохору. Одноглазый охотник отряхивался от коры и листвы, налипшей на одежду после удара. «Ты как это исполнил?» — спросил я напрямик. «А, то знак!» — усмехнулся Прохор. «Редкостный. Камень — это только на моем ранге. А потом можно и вовсе в стальной статую превратиться. А грить, говорят, может не только стальным статуем стать, но и драться. Бьешь твари, а сам стальной. Не укусить тебя, не ударить — себе дороже». «А? Вон, а как!» — восхищенно протянул Фака. «А с бабами так можно?» «Как так?» — повернулся к нему Прохор. «Ну это, стальным!» Поскольку мы до сих пор были объединены в десяток, через мгновение на Факу смотрели все, включая Севастьяна со сломанными ребрами и Гравия, не прекращающего кастовать костоправо. «Да шучу я!» — засмущался Фака и отвернулся. «Посмеяться нельзя!» Земляна молча перекрестилась, и инцидент посчитали исчерпанным. Я вновь повернулся к Прохору. «А если бы он тебя напополам разломил ударом?» «А? Бревно-то нехилое!» «Так не разломил ведь!» «Твоя правда. Но ты впредь поосторожней будь с этой штукой». «Да растерялся я! Ну, смотрю, бежать смыслу нет. Упасть не успеваю, прыгать вдруг не допрыгну. Вот я и...» «Бывает. Хлопнул я его по плечу». Вообще красиво выступил, уважуха. Никто, кроме Севастьяна, серьезных увечий не получил. И через минуту мы уже были готовы к выходу. Прошли метров сто в том направлении, куда ускакал лишак. Ничего не понимаю, — сказал Никодим. — Эдакая здоровенная тварь и никаких следов не оставила. — А как несся, — подхватил Акакий. — Я думал, вообще сейчас по торной дороге пойдем. — Вы, мужики, будто в первый раз, — скучающим тоном сказала земляна. — Это ж тварь высокоуровневая». «Так и что ж? Мы теперь вообще его не отыщем?» — возмутились решительно все. Вопрос по вису в воздухе. «Может, еще табака положить?» — предложил Гравий. «Угу. И каникубу бутылку поставить», — фыркнул я. «Это надо быть совсем отбитым, чтобы снова на такую приманку клюнуть, когда уже обжегся». «Попробую». Гравий подошел к другому пню и рассыпал на него еще немного табака. «Тщетно». Лишак не торопился нас навестить. «Спокуха», — сказал я. «Сейчас будет рояль. Три, два, один...» «Мяу!» — сообщил рояль ветки Дерева, глядя на меня и лениво отмахиваясь хвостом от комаров. «Приятно видеть тебя в добром здравии, бро!» Я отвесил коту поклон. Не в курсах часом, куда Лишак побежал. Как обычно, кот, не вдаваясь в дискуссии, спрыгнул с ветки на землю, и потрусил между деревьями, а мы двинулись следом. Кот только один раз замер, обернулся и зашипел в нашу сторону, когда Егор слишком громко подумал про воротник. Егору немедленно сделалось стыдно, и он вообще перестал думать. Нервно дернув хвостом, кот пошел дальше. Не прошло и десяти минут, как мы вышли к знакомой избе. И тут кот повел себя странно. Он замер. Хвост встал трубой и распушился так, что Егора опять посетили крамольные мысли. Но кот уже не обращал на них внимания. Он начал вертеться так, будто пытался поймать себя за хвост. Потом остановился и, глядя на меня, издал такое протяжное и мученическое мяу, что аж не по себе сделалось. «Что такое, бро?» — тихо спросил я. «У нас проблемы?» «У нас определенно были проблемы. Я это чувствовал всем сердцем. Опять поднялся странный ветер, быстро заколотилось сердце, предвещая что-то страшное. Я быстро костанул защитный круг, прикрыв нас всех, включая кота. Ветер перестал ощущаться. Однако хреновое предчувствие никуда не делось. «Владимир Всеволодович, а я вас ищу-ищу!» Появилась внезапно прямо передо мной Катерина Матвеевна. «Пойдемте отсюда скорее, пока этот страшный леший не вернулся. Он ведь меня похитил!» Она положила ладони на невидимую преграду и смотрела своими широко раскрытыми глазами, казалось, в самую душу. Нюрка! заорал вдруг Акаки и рванулся к кому-то для нас невидимому. Гравий перехватил его поперек туловища и резко громко сказал «Морок лишачий». Все стояли, как веслом ударенные. Захар что-то шептал дрожащими губами, протягивая руку, но не пересекал границ круга. «Сука!» — сказал я и сунул руку в карман, где у меня лежал полностью заряженный амулет против морока. «На, подержи. Сейчас пойдем домой». И бросил амулет Катерине Матвеевне. Так как водится, поймала и тут же исчезла. Амулет упал на землю. «Вот сука лишачья!» — просипел Фака. Отпустила, по ходу, разом всех. Дверь избы распахнулась и он выскочил наружу. Причем, как это сделал, никто из нас не понял. Дверь была раз в пять меньше его. Как будто бы там внутри леший уменьшался, а, выскочив наружу, вымахал до своих настоящих размеров. И ломанулся атаковать. Правая рука бревно у него так и была сломана. Ничего с ней сделать он не смог. Сейчас берег, размахивая левой. Тут у меня натурально в глазах потемнело. Леший носился вокруг и долбил, долбил своим поленом по защитному кругу, вытягивая силы. Носился так быстро, что никто не мог по нему попасть, впустую ломая деревья ударами и мечами. «Убью!» — грохотал Леший. «Разорву! Растерзаю! Сволочи! Не будет вам жизни! Не ходить вам по моему лесу! Везде лес будет! Вы все подохнете! И во всем мире лес один стоять будет!» И тут момент настал. Лешак особенно широко размахнулся и ударил. «В последний миг я убрал знак и бревно рука пролетела над нашими головами, увлекая за собой Лешего. Он по инерции пробежал через наш круг, Прохор изловчился броситься ему в ноги и окаменеть. Споткнувшись, Леший грохнулся возле самой своей избушки. Тут же вскочил, повернулся к нам, рыча от извечной тварной ненависти к людям. — Ведь я хотел в Гринпис вступить, — покачал я головой. — Не, нафиг. Огонь! Все охотники, кроме меня, кастанули удары, подчиняясь отданному мысленно приказу. В грудине Лешева образовалась солидная вмятина, и он шлепнулся на задницу. И тут к нему подбежал я. Меч вновь засветился синим. Я в несколько ударов отсек правую руку совсем, ударил в корпус еще раз, потом спонтанно нанес кажущийся бесполезным колющий удар и угадал. Легко, будто между человеческими ребрами, лезвие прошло сквозь древесину, и что-то там внутри повредило. Что-то чертовски важное. Леший вздрогнул всем своим огромным туловищем и, медленно скрипя деревянным скрипом, упал. Ху, начал было я, но меня оборвал разряд. Впервые я увидел такую удивительную хрень. Вновь вспыхнул объединяющий нас знак примерно посередине нашей компании. И в этот-то знак и ударила молния. А уже от знака разряды разлетелись по одиннадцати каналам. «Три штуки!» — обалдело сказал Захар, когда все закончилось. «Это мне-то? Я же вообще ничего не сделал! А вам поскольку тогда?» «Пять», — сказал Гравий. «Три», — ответил Егор. «Семь!» — расправил плечи Прохор. Остальные получили по пять родий, за исключением меня. Я получил десяток. 48 родий, посчитал Егор, и все с ужасом уставились на поверженного врага, который теперь напоминал безобидное, пусть и огромное уродливое бревно. Походу, таких врагов пока еще никому из присутствующих, кроме, конечно же, гравия, валить не приходилось. Ну, Захару отличная строчка в резюме. Думаю, любые его косяки перекроет. В десятке Владимира на лишака ходил. Это тебе не стальным хреном побаловаться. Сожгите тушу, велел я. А у меня тут еще дело. И пошел в сторону избушки. Один момент еще оставалось прояснить. Открыв дверь избушки, я вошел внутрь и остановился перед пустой печкой. Было тихо. Но не настолько тихо, чтобы заподозрить полное отсутствие жизни. От меня как будто бы кто-то пытался спрятаться. Но вот с печи раздался сдавленный кашель. «Как спина?» — спросил я. И вдруг появилась она. Несомненно, женщина. Совершенно нормального размера. Однако тоже вся сплошь деревянная, покрытая травой, листьями, желудями и дикими яблоками. И странное дело, при взгляде на нее даже мысль об опасности не закрадывалась. Наоборот, как-то весело, радостно было, как от прогулки по летнему лесу. «Спасибо, дружочек, что спрашиваешь», — сказала она слабым голосом. «Лучше уже». Я обернулся на закрытую дверь, за которой мои товарищи жгли тело супруга этой... этой... «Ты кто?» — не выдержал я. Лисовичка, ответила женщина. И во мне никаких таких этих ваших костей нет. — Да ну! — усмехнулся я. — Это как так? — А вот так вот. Я-то тут всегда была. Это он с неба рухнул. Да давай командовать. А уж сильный-то был. — Погоди. Так ты хочешь сказать, что видела, как падали звезды? Она улыбнулась. Зеленые листья на лице сложились характерным образом. — Я все видела. «Я всегда была. И за то, что ты меня освободил, я тебя отблагодарю». «И чем же?» «Муж-то мой многие знаки ведал. Да немногие мне подсмотреть удалось. Но вот из того, что удалось, этот запомнился». Женщина изобразила пальцем веточкой в воздухе знак. Я, естественно, тут же отпечатал его в памяти до последней черточки. «Что это такое?» А ты попробуй открыть, узнаешь. Я нахмурился. Слушай, лесовичка, я, конечно, благодарен за то, что ты нас тогда не сдала. Я вижу, что ты не такая мразь, как твой муж. Я, может, даже верю, что ты не из тех тварей, на которых я хочусь, Но просто так пробовать знак, который мне предлагает куча дров с листвой, я не до такой степени еще отбитый, извини, конечно. На моих глазах один человек тоже неизвестный знак попробовал. Недавно хоронили. Лисовичка не обиделась. Наоборот, улыбнулась и вновь изобразила знак. Только теперь, видать, с подключением энергетических резервуаров. Знак засветился в воздухе, потом собрался в светящийся клубок и упал на пол. — Веди меня к Владимиру, — велела Лисовичка. И светящийся клубок подкатился к моим ногам, после чего и ставил. «Вдруг да и пригодится, когда», — сказала лесовичка. Я кивнул. Потом негромко сказал. «Не попадайся мне больше». «Не попадусь». Только меня и видели. И исчезла. Совсем. Полностью исчезла. Вместе с печью. Вместе с избой. А я стоял на поляне посреди леса. «О!» — послышался сзади удивленный голос Захара. «Изба ж была!» «Не было никакой избы», — развернулся я к своим. «Ну, чего тут у нас по костям?»